Глава тридцать Белый скальп Мы вышли из ужасного помещения и поднялись на нижнюю террасу храма. Подойдя к пропету, я увидел сцену, заполнившую меня мрачными предчувствиями. Словно темное облако опустилось мне на сердце. Впечатление было неожиданное и в тот момент необъяснимое. Был ли причиной вид крови? Нет. Не может быть. Слишком часто видел я в последнее время кровь и привык к тому, как легко ее проливают. Отчасти, возможно, причина в этом, но были другие картины и звуки, вряд ли воспринимаемые зрением и слухом, но определенно воздействующие на сознание, вызывающие страх и тяжелые предчувствия. В воздухе какое-то злое электричество не в природной атмосфере а в моральной дошедшее до меня по каким то загадочным каналам еще не обнаруженным философией разве вам не приходилось ощущать присутствие гнева или других дурных чувств в людях прежде чем вы услышите слова или увидите действия как дикие животные предчувствуют ураган когда атмосфера еще ясная Так и я чувствовал, что приближается мрачная сцена. Возможно, мое предчувствие объясняется неожиданно воцарившейся тишиной и спокойствием. В мире морали, как и в мире природы, бывает тишина, предвещающая бурю. Перед храмом стояли женщины, девушки, дети всего примерно 200 человек. Одеты они были по-разному. Некоторые завернулись в свои полосатые одеяла, другие в хлопчатобумажных накидках и платьях из телячьей кожи, выкрашенных в яркие цвета. Была видна и цивилизованная одежда, которую носили дамы на дельнорте с оборками и валанами, вившимися вокруг ног веселых красавиц. Были совершенно ноги, без фигового листочка. Все они индианки но более светлые и более темные. Различался не только цвет кожи, но и лица. Были среди них старые и сморщенные, но было много молодых, благородной внешности и красивых. Они стояли группами. Кричать перестали, но я слышал, что они негромко разговаривают друг с другом. Я видел, что из ушей у них течет кровь. Кровь капала им на шею и на одежду. Одного взглядывало достаточно, чтобы понять причину этого. У них грубо сорвали золотые подвески. Вокруг них тоже группами, испешившись, стояли охотники за скальпами. Они тоже негромко разговаривали. Необычные предметы на их телах привлекли мое внимание. В сумках и мешках видны украшения. На шее и на груди — цепочки бусы, куски сверкающего металла, золото. Все это украшение снято из женщин. С болью я видел и другие предметы. За поясом у многих были скальпы, свежие и окровавленные. Рукояти ножей и пальцы тоже красные, кровь и на руках, и взгляды у них мрачные. Картина отвратительная. Вдобавок к этому тяжелому впечатлению черные тучи перевалили через край долины и своими непрозрачными массами повисли на горах. От вершины к вершине перелетали молнии, за ними следовали близкие оглушительные раскаты грома. Приведите табун, приказал Сиген, спускаясь по лестнице с дочерью. Приказ был отдан и вскоре мулы под присмотром погонщиков растянулись по равнине. «Соберите все сухое мясо, какое сможете найти. Его нужно как можно быстрее упаковать». Со стен большинства домов свисали полоски вяленого мяса. Были также сушеные фрукты и овощи, стручковый перец чили, съедобные коренья и кожаные мешки, полные орехов и ягод аронии. Мясо вскоре принесли, и несколько охотников принялись помогать погонщикам упаковывать его. — Этого едва хватит, — сказал Сиген. — Рюб, отбирай своих пленных, — продолжал он, обращаясь к старому трапперу. — Больше двадцати мы взять не можем. Ты их знаешь, выбирай таких, которых легче всего обменять. Сказав это, главарь направился к табуну. — ведя дочь с намерением посадить ее на одного из мулов. Рюб принялся выполнять приказ. Скоро он отобрал двадцать несопротивляющихся пленников и отвел их в сторону, отдельно от других. Почти все они молодые девушки и мальчики-подростки. Одежда и украшения говорили о том, что это дети вождей и воинов. Но этот отбор проходил не в тишине. Охотники собрались и говорили громко и недовольно. «Черт возьми!» — воскликнул грубый и жестокий Киркер. «Тут достаточно женщин. Почему бы каждому не взять себе? Почему?» Киркер прав, — подхватил другой. «Я одну обязательно заберу с собой и позабавлюсь». «Но как ты собираешься кормить их в дороге, если взять каждому с собой мяса не хватит?» — Да к черту мясо! — воскликнул второй, говоривший. — Мы за четыре дня или даже быстрей доберемся до Дель-Норте. Зачем нам с собой так много мяса? — Мяса нам хватит, — сказал Киркер. — Это все болтовня капитана. Если его не хватит, бросим женщин, возьмем с собой только самых красивых. Он сделал красноречивый жест, и страшно было смотреть на его жестокое выражение. «Ну, парни, кто скажет «да»?» «Я за Киркера!» «И я! И я!» «И я никого слушать не стану», — сказал жестокий охотник. «Делайте, что хотите, но я не намерен умирать с голоду посреди изобилия». «Верно, друг, верно!» «Что ж, думаю, первый сказал, первый выбирает. Таков закон гор». «Так что, старушка, я выбираю тебя! Пошли со мной!» Говоря это, он грубо схватил за руку крупную красивую индианку и потащил к табуну. Женщина кричала и сопротивлялась, но не из-за сказанного, потому что не поняла, но из-за жестокого выражения лица охотника. «Заткни свою пасть!» — крикнул Киркер, продолжая тащить ее к мулам. «Я тебя не съем, черт возьми! Не будь такой несговорчивый! Садись на мула!» И с этими восклицаниями он посадил женщину на мула. «Если не будешь сидеть спокойно, я тебя привяжу! Видишь это?» И он взмахнул своим лоссо. Последовала ужасная сцена. Несколько охотников за скальпами последовали примеру своего жестокого товарища. Каждый выбрал понравившуюся девушку или женщину и потащил к табуну. Женщины кричали. Мужчины орали и бронились. Некоторые ссорились из-за девушки красивее других. Последовала стычка. Прозвучали проклятия и брань, ножи были обнажены, курки взведены. — Бросим жребий! — крикнул кто-то. — Да, это честно, жребий, жребий! закричали несколько человек. Предложение было принято, жребий бросили, и красавица-дикарка стала собственностью победителя. В течение нескольких минут почти каждый охотник взял себе женщину. Не все охотники принимали участие в этом похищении собинянок. «Кое-кто не одобрял это из соображений человечности», Другие не хотели, чтобы их отягощало скво. Но, тем не менее, они стояли в стороне и смеялись, глядя на эту сцену. Все это время Сиген с дочерью находился по другую сторону здания. Он посадил дочь на мулы и накрыл ее плечи своим сярапе. И готовил необходимые условия для ее путешествия. Наконец шум привлек его внимание. Оставив дочь на попечении слуг, он торопливо прошел к передней части храма. «Товарищи!» — воскликнул он, посмотрев на сидящих верхом пленниц и сразу поняв, что произошло. «Их слишком много!» «Это те, кого ты выбрал?» — вопрос был адресован Рюбу. «Нет», — ответил тот, — «вот те, кого я выбрал!» И он показал на отобранную им группу. Этих. Сади и посади на мулу в тех, кого ты выбрал! Нам предстоит пересечь пустыню, и больше взять мы не можем!» И, словно не замечая мрачных взглядов охотников, в сопровождении Рюба и еще нескольких человек принялся выполнять свой приказ. Недовольство охотников перешло в открытый мятеж. Люди обменивались свирепыми взглядами и начали выкрикивать угрозы. — Клянусь небом, — воскликнул один, — я привезу свою девчонку или ее скальп. — А я, — воскликнул один из испанцев, — да зачем вообще их брать? Они не стоят столько, сколько их скальп. — Снимем скальп и оставим их, — предложил третий. — Я тоже так говорю, и я, я с тобой. — Товарищи, — сказал Сиген, поворачиваясь к мятежникам говорил он мягко и спокойно. Вспомните ваше обещание. Посчитайте пленниц, как мы договорились. Я отвечаю за оплату всех остальных. Можешь заплатить за них сейчас? спросил кто-то. Ты знаешь, что это невозможно. Плати сейчас! закричали сразу несколько. Я говорю деньги или скальпы. — Караджо, да у капитана Эль Пасо денег будет не больше, чем здесь. Где он их возьмет? Он не еврей, не банкир. Для меня было бы новостью, что он вдруг разбогател. Где он тогда возьмет деньги, если не будет скальпов? Городской совет денег не даст, это точно. Верно, Хасе, ему деньги дадут не скорее, чем нам а мы получим их сами, если покажем скальпы. Это мы можем. Черт возьми, да ему теперь на нас наплевать, ведь он получил, что хотел. Да, точно. Он не пустил нас на приету, где мы могли бы набрать золото. Теперь он хочет, чтобы мы и от этого шанса отказались. Мы будем дураками, если послушаемся. В этот момент мне показалось, что я могу успешно вмешаться. Кажется, все, чего хотят мятежники, это деньги. Во всяком случае, так они объясняют свое недовольство. И я решил, чтобы не стать свидетелем назревающей драмы, пожертвовать своим состоянием. Люди, громко воскликнул я, чтобы несмотря на шум меня все услышали. Если считаете, что меня можно выслушать, вот что я вам скажу. С последним караваном... Я послал в Чихуахуа свой товар. К тому времени, как мы доберемся до Эль Пасо, торговцы вернутся, и в моем распоряжении будет вдвое большая сумма, чем та, на какую вы рассчитываете. Если поверите мне, я всем заплачу. Черт возьми, это звучит хорошо, но что мы знаем о тебе и о твоем грузе? А я! «Птицы в руках лучше двух в кустах! Он торговец! Кто поверит ему на слово? К черту его груз! Деньги или скальпы! Вот что я скажу! Если не послушаете, парни, ничего не получите!» Они попробовали кровь и, как тигр, хотели еще. У всех горели глаза, и отвратительно было смотреть на их зверские лица. Дисциплина, соблюдавшаяся до сих пор в отряде, совершенно исчезла. Власти, главаря бросали открытый вызов. С другой стороны стояли женщины, цепляясь друг за друга. Они не понимали речи мятежников, но видели угрожающие взгляды. Видели обнаженные ножи и слышали щелчки взведенных пистолетов и ружей. Они знали, что они в опасности и цеплялись друг за друга, дрожа от страха. До этого момента Сиген продолжал распоряжаться посадкой пленниц на Мулов. У него с самой встречи с дочерью был какой-то отвлеченный вид. Забота о ней как будто сделала его бесчувственным ко всему остальному. Когда Киркер кончил, а последним говорил именно он, Манеры Сигена изменились быстро, словно вспышка молнии. Отбросив внешнее равнодушие, он вышел вперед перед своими людьми. «Только посмейте!» — воскликнул он громовым голосом. «Только посмейте нарушить обещание! Клянусь небом! Первый, кто обнажит нож или ружье, умрет на месте!» Наступила мертвая тишина. — Я дал клятву, — продолжал Сиген. — Если Господь вернет мне мое дитя, эта рука больше не будет окрашена кровью. Пусть кто-нибудь заставит меня нарушить эту клятву, и, клянусь небом, его кровь будет первой, запятнавшей ее. Толпа недовольно загудела, но никто не выступил открыто. — Ты трусливый негодяй! «Со всем своим хвостовством!» — продолжил Сиген, поворачиваясь к Киркеру и глядя ему в глаза. «Убери нож! Быстрей! Или, клянусь Богом в небе, я прострелю твое подлое сердце!» Сиген достал свой пистолет. Было очевидно, что он исполнит свою угрозу. Он словно стал выше, глаза его сузились и сверкали, и Киркер съежился под его взглядом. Он понял, что если не послушается, его ждет смерть. С мрачным видом он сунул нож в ножны. Но мятеж еще не был подавлен. Таких людей завоевать нелегко. Яростные восклицания продолжались. Мятежники снова подбадривали друг друга возгласами. Я встал рядом с вождем, достав и приготовив к стрельбе пистолеты, решив до самой смерти оставаться с ним еще несколько человек сделали то же самое среди них были рюб герри Тореадор, санчес и марикопа противостоящие друг другу группы были почти равны и если бы началась схватка последствия были бы ужасными но в этот момент показался объект который сразу заставил забыть о вражде показался враг на западной границе долины Мы увидели темные фигуры, выходящие на равнину. Их были сотни. Они были еще далеко, но опытный взгляд охотников с первого взгляда узнал их. Это всадники. Индейцы. Это наши преследователи Навахо. Они скакали галопом и растянулись по равнине, как стая охотничьих псов. «Очень скоро они будут рядом с нами». — Вон там, — воскликнул Сиген, — вон там достаточно скальпов для вас. Но позаботимся о своих. К лошадям. Уезжаем вместе с табуном. Я сдержу свое слово после окончания похода. Все верхом, мои храбрые друзья, все верхом!» Эта речь была произнесена примирительным тоном, но она не понадобилась, чтобы поторопить охотников. Они слишком хорошо понимали опасность. Они смогут выдерживать нападение среди домов, но только до подхода основного племени. Они знали, что тогда никто из них не останется в живых. Оставаться в городе и сопротивляться — безумие, об этом и думать не стоит. Через мгновение все были в седлах. Мулов с пленными и продовольствием гнали к лесу. Мы предполагали пройти через дефиле, выходящее на восток. Другой путь отступления отрезан приближающимися всадниками. Сиген ехал впереди, видя мула, на котором сидела его дочь. Остальные следовали за ним, беспорядочно растянувшись по равнине. Я покидал город одним из последних. Задержался я сознательно, опасаясь вспышки насилия. Я намерен был, если в моих силах, помешать этому. Наконец, — подумал я, — все уехали. Пришпорив лошадь, я поскакал за остальными. Проехав ярдов в сто, я услышал за собой громкий крик. Остановив лошадь, я повернулся и посмотрел назад. Снова крик, дикий и свирепый, направил мое внимание на то место, откуда он исходил. На самой высокой крыше храма сражались два человека. Я узнал их с первого взгляда. Я понял также, что это борьба насмерть. Один из них — вождь знахарь. Это я понял, увидев его развивающиеся волосы. Его противника я узнал по одежде, обнаженным голенем и плотно прилегающей шапке. Это был безухий траппер. Схватка была недолгой. Начало ее я не видел, но стал свидетелем развязки. Когда я повернулся, траппер прижал противника к парапету и длинной мускулистой рукой нагнул его через край. Во второй поднятой руке он держал нож. Я видел блеск этого ножа. Красная кровь полилась на одежду индейца. Руки его опустились, он согнулся на стене, мгновение удерживал равновесие, потом с глухим стуком упал на нижнюю террасу. Снова дикий крик резанул мне слух, и охотник исчез с крыши. Я повернул лошадь, чтобы ехать дальше. Я понимал, что видел сведение каких-то старых счетов, осуществление жестокой мести. За мной послышался стук копыт. Меня догнал всадник. Не поворачивая головы, я знал, кто это. Говорят, это не кража, а честный обмен. Волосы за волосы. Черт возьми. Конечно, свои волосы не вернешь, но чувствую я себя лучше. Я удивленно повернулся, чтобы понять смысл его слов. И получил ответ, увидев, что, словно полоска белого льна, свисает у старика с пояса, но это был не лен, это были волосы, это был скальп. По этой серебряной пряди стекали капли крови, а посредине проходила широкая красная полоса. Это был след ножа траппера. Здесь он снимал скальп.